Глава 10. 6067 год эры двух великих. Тиона смотрела, как Бонн собирается на корабле, и чувствовала себя предательницей. Но ей на самом деле была нужна пауза, временный день с собой. Но не только усталость играла сейчас против неё. Куда сильнее одолевал жужжащий улей мыслей. Каждая пчела которого наравила её ужалить. «Вот достойная его королева!» — жужжала одна. «Посмотри, как он внимателен и нежен с ней!» — вторила ей другая. «Тебе никогда не стать такой же красивой и талантливой!» — жалила третья. Корабль оторвался от земли. Бун взошел на капитанский мостик и встал рядом со штурвалом. Он явно был чем-то увлечён, а Катарина, примостившаяся рядом, тут же принялась что-то ему объяснять. Воздушное судно поднималось всё выше и вскоре совсем отдалилось от поля. Тиона проводила его взглядом и поплелась во дворец. Куда делась её уверенность? Куда пропала сила? Она думала, что это приключение станет их с Боном общим делом, которое поможет вновь почувствовать тот объединяющий дух, который был между ними раньше. Как вышло, что в их тандеме она вновь оказалась наиболее уязвимой частью. Дойдя до своих покоев, ткачиха, не раздеваясь, упала на кровать и подтянула к себе коленки. Какая же ты жалкая и слабая, проборчала она, пряча слёзы в подушку. Скрученные, окровавленные руки тянулись к ней со всех сторон, больно сжимая ступни, заламывая плечи и царапая лицо. Тёна не могла кричать. В её горле не рождалось ни одного звука. Она сопротивлялась, пытаясь вырваться, но с каждой секундой хватка становилась крепче. Пронизывающий холодом ветер заставлял горящее жаром тело дрожать. Небо над головой окрасилось алым. Руки утягивали её под землю, которая разверзалась под ступнями, точно болотный ил. Липкая холодная слякоть обволакивала её тело, заползая под одежду, набиваясь пробками в уши и навеки запечатывая ей глаза. Но даже добившись своего, цепкие пальцы продолжали колоть её тело, разрезая острыми ногтями одежду. Ты не выдержишь бурю. прозвучал эхом в её голове незнакомый голос Ты не выдержишь Сопротивляться было бесполезно Она вновь умирала Ей было знакомо это чувство Она уже делала это прежде и в этом не было ничего страшного Без неё всем будет лучше спокойнее Они справятся сами и наконец избавятся от такой обузы Остатки воздуха покидали лёгкие, обещая, что мучение вот-вот закончится. Тёна перестала бороться. Живые оковы тянули её всё ниже и ниже, пока сердце не сделало последний удар и не остановилось. Резкий, жадный глоток воздуха выдернул её из кошмара. Тёна озиралась по сторонам, не сразу вспомнив, где оказалась, и пытаясь осознать, что только что с ней происходило. Она выставила руки перед собой. На них не было ни синяков, ни садин, но они болели так, будто она годами сидела в железных оковах. Голова кружилась, сердце отбивало стаккато. Чей голос она слышала во сне? С трудом поднявшись с кровати, теона на негнущихся ногах сделала несколько неуверенных шагов. Опершись на высокий столик, она вылила содержимое кувшина в фарфоровую чашу, стоявшую рядом, и опустила туда лицо. Прохладная вода помогала вернуть мысли на место. Однако, чуть успокоившись, она поняла, что ей приснился далеко не обычный кошмар. Это было послание. Тиона подняла голову. Вода намочила волосы у лица и стекла по воротру рубашки. тонкая ткань неприятно липла к телу за окном сгущалась темнота и призраки странного сна будто проникали в комнату вместе с ней теони стало катастрофически холодно одиноко страшно ревность к кэт показалась глупой и надуманной по сравнению с только что перенесённым ужасом Не в силах оставаться одна, она выбежила в коридор, чтобы найти Бона и Виктора, надеясь, что они уже успели вернуться. Ей повезло. Из-за угла доносились громкие и возбуждённые знакомые ей голоса. Король и рыцарь, перебивая друг друга, обсуждали полёт на летающем корабле. Тиуна пошла им навстречу, и когда они увидели её, тот тут же принялись с восторгом пересказывать события, которые она пропустила. Тэкс, я никогда не думал, что смогу подняться в небо так высоко, расширенными от радости и удивления глазами смотрел на неё Вик. Они, не обещай в следующий раз полететь с нами, почти потребовал Бон. Это было, это было за пределами возможного. Точно, подхватил Виктор. За пределами. А ты как, сестричка? Отдохнула? За половиной своих впечатлений парни даже не заметили ни мокрых волос девушки, ни её шалившего взгляда. "С тобой всё в порядке?" спросил Бонн, подхватывая пальцами скрученный от влажности локон возле её лица. "Да," соврала она. Не могла никак проснуться, пришлось прибегнуть к экстренным мерам. "Ну что же, у нас сегодня ещё карнавал." всё так же возбуждённо сказал Вик. Я пошёл готовиться. Не забывай, что мы туда не развлекаться идём, ответил Бонн. Я думаю, правильнее будет сказать не только развлекаться, подмигнул ему Вик и, не дожидаясь возражений, поспешил ретироваться. Нам тоже пора собираться, не разделяя радости брата, сказала Тиона, разворачиваясь и шагая в обратную сторону. Вижу корабля оправдал твои надежды. Попыталась она поддержать разговор, чтобы не дать Бону повода для беспокойства. Не только оправдал, стёр их в пепел, а потом водрузил на их месте новые, ещё масштабнее, ещё амбициознее. Ты не заметила ничего странного? спросила Тиона у короля, когда он слегка успокоился. Я пытался поговорить с Кэт Но она умела прятать за показным весельем свои тревоги. Она очень красивая, за чем-то сказала Тиона, совершенно не собираясь поднимать эту тему. Да, красоты кэт не занимать, без задней мысли ответил Бонн. Острое жало ревности вновь кольнуло Тиону в самое сердце. Если бы ты выбрал её, то стал бы ещё и королём Гредича. Бонн прыснула от смеха. Они, откуда такие мысли? Он остановился и непонимающе улыбался, смотря на неё в упор своими сияющими ясными глазами. Я же вижу, как вы близки. Чуть надувшись, смущённо ответила девушка. Бон рассмеялся ещё громче. Ну, начнём с того, что я уже давно выбрал свою королеву, и это ты. Он подошёл к ней ближе, взял за руку, поднёс тыльную сторону ладони к губам и нежно поцеловал. А продолжим тем, что мы с Кэт всегда были только друзьями, она мне как сестра. Да и к тому же с её любовным интересом не смог бы соревноваться никто из обычных людей. Тиона непонимающе смотрела на Бона. Катерина страстно и без оглядки с юности влюблена Бон специально сделал паузу, чтобы помочь ей. Великого Чёрного. Что? Открыла рот от удивления Тиона. Да слушай, ещё шире улыбнулся он. Она влюблена в статую Великого Чёрного. Тионa моргала, не переставая, не веря тому, что слышит. Это шутка? Но как такое возможно? Мы в гостях у королевы, которая одержима искусством, и это не преувеличение. Раньше её невозможно было вытащить из мастерской. Она сутками сидела у Мальберта, и всё, о чём могла говорить, это художники, скульпторы, архитекторы, творцы. Но статуя Бон, прекрати меня разыгрывать. Боюсь, что это не розыгрыш. В Гридиче очень давно жил один скульптор, который сделал статуи для храма двух великих. Здесь их, кстати, называют Большие великие: Большой белый и Большой чёрный. Как рассказывала сама Катерина, когда она зашла в храм и увидела статую Большого чёрного, то поняла, что нашла то совершенство, до которого не дотянуться ни одному смертному мужчине. Тиона чуть не покатилась со смеху. большие великие знала бы она какой это совершенство заноза и зазнайка когда всё закончится я думаю нам надо будет их познакомить может после этого кэтс может проститься с мыслью выйти замуж за статую рой жужжащих пчёл вдруг разом вылетел из груди теоны как она могла надумать себе на пустом месте столько ерунды Сколько у нас времени до карнавала? спросила она. Пара часов, но собираться надо начинать уже сейчас. Наденьёшь маску? Конечно, хитро прищурившись, сказал Бонн. Но надеюсь, ты меня всё равно узнаешь. Из десятка нарядов, присланных ей Катариной, один сразу бросился в тяони в глаза. Костюм белой шахматной королевы. Ну что же, сказала девушка сама себе, рассматривая пышное платье. Возможно, ты принесёшь нам удачу. Верхняя часть наряда была выполнена в виде атласного корсета, заканчивающегося рядом нижних перьев, а на широкой юбке, под верхним слоем из прозрачного шифона, просвечивала крупная чёрно-белая клетка, повторяющая рисунок на шахматной доске. Служанка Катарины помогла ей затянуть корсет, собрать волосы в высокую прическу и закрепила шпильками небольшую корону. Когда девушка ушла, Тиона сместила корону чуть на бок, не позволив себе всерьез примерять хоть и бутафорские, но атрибуты власти. Она приложила к лицу на крахмаленную кружевную маску и сама едва узнала себя в зеркале. Ей даже нравилась эта игра. На смену колким мыслям пришли новые. Как же здорово было чувствовать, что она вольна идти куда захочет и делать что вздумается. А главное, что каждый новый день теперь не был похож на предыдущие. Совсем не так, как раньше, когда она точно знала наперёд, что любой желающий сможет её найти у ткацкого станка. Лёгкий, но прохладный ветерок, долетевший из приоткрытого окна, Заставил Тиона поожеться и невольно вспомнить дневной кошмар. Как она могла сдаться? Перестать бороться, дать себя убить? Хорошо, что это был лишь сон. В реальности она сильнее и смелее и точно не позволит себе опустить руки. "Они", послышалось за дверью. "Ты готова?" Тиона подобрала юбку, чтобы не запутаться в пышных складках, и поспешила открыть дверь. За ней стояли Бон и Вик. Её брат выбрал удивительно подходящий ему образ лиса, а король Риата, с ног до головы был одет в чёрный бархат. Белая королева улыбнулась своим напарникам-шпионам. Игра начинается, радостно потёр руки Вик. Конечно, если бы на кону не стояла будущая Мира, игра была бы веселее. Но, возможно, Виктор был прав. Раз уж они попали в условия, которых не выбирали, то должны были хотя бы попытаться получить удовольствие в процессе. Бун повел их длинными полутемными коридорами замка, вдоль которых стояло несметное количество статуй, а на стенах повсюду висели картины. Они шли на шум праздника. Громкая музыка и гул голосов с каждым шагом становились громче. А почему ты не хотел идти на маскарад? на ходу спросила Вик у Бона. Король замялся. Однажды мы праздновали маскарад и несколько увлеклись. И жаждал продолжения Вик. И когда вино закончилось, мы пошли искать добавку. И случайно открыли бутылку истинника от царицы Екатерины, которая была подарена ему на коронацию и должна была дожидаться его шестидесятилетия. Тиона и Вик прыснули от смеха. Не смешно, отмахнулся Бон. Вы не были знакомы с Гектором. Он мог стерпеть любые наши выходки. Мог разрешить принцессе любить статую, но эта бутылка была для него очень важна. Нам потом так влетело. В наказание он заставил нас пить самое ужасное вино из своих погребов, пока оно не начало литься из ушей. Так плохо, как на следующий день мне не было никогда. Виктор хохотал в голос, видя, как Бонн, вспоминая свои приключения, приложил руку к маске на лице, закрывая глаза. Толпа становилась всё гуще. пока, наконец, не показались огромные, раскрытые настежь двери главного зала, куда все так стремились, желая поскорее оказаться в самом эпицентре событий. Теона, боясь потеряться, взяла Бона за руку. Король с сознанием дела уверенно двигался вперед, не обращая внимания на столпотворение. В центре огромного зала танцевали одетые в диковинные наряды пары. Смычки музыкантов весело взлетали вверх. Девушки, словно бабочки, парили над полом в руках ловких и сильных партнёров. Их юбки волнами взмывали к потолку, обнажая туфельки и ножки, украшенные кружевными носочками. Перья, парики, веера, свечи, кристаллы и оборки и валанчики заполнили зал. В лакее лавировали между гостями, раздавая еду и напитки. Виктор закусил губу от ожидания приключений. Даже под маской лиса было заметно, как он сиял предвкушением. Рыцарь взял с подноса проходящего мимо лакея три бокала и протянул Бону с Тионой. «Танцы, девушки, вино, музыка, друзья. Идеальный фон для расследования». «Только не позволяй веселью слишком отвлечь тебя от этого самого расследования», – пошутил Бон, озираясь. Я нигде не вижу Кэт. А теперь минуточку внимания, громко произнёс стоявший на сцене рядом с музыкантами мужчина. Просим вас не пугаться и сохранять спокойствие, весело добавил он, широко разведя руки в стороны. Даю обратный отчёт. 5 4 3 2 1 В этот момент в зале резко стало темно. Свечи, горевшие повсюду, ещё секунду назад погасли. Воздух наполнился запахом расплавленного воска и дыма. Бон притянул Тиону поближе. Гости стали перешёптываться, не понимая, что происходит. "Спокойствием", повторил тот же голос. "И тишину, пожалуйста. Зал затих". Неожиданно в разных концах зала загорелось несколько маленьких огоньков. Они медленно потянулись ближе к сцене, точно светлячки. Спустя мгновение ещё несколько таких же огоньков начали своё движение. С каждой секундой их становилось всё больше, и будто мотыльки, влекомые неведомым цветком, они все держали путь к сцене. Когда последний огонёк остановился, по залу пробежала волна восторженного шёпота. Огоньки, горящие каплями свечного пламени, заняли свои позиции, явили гостям силуэт огненных птичьих крыльев, но спустя всего несколько секунд разбежались в стороны. Казалось, уже этого представления было бы достаточно. Но погружившись и вновь замерев, огоньки осветили стоявшую теперь на сцене королеву. Горящие крылья распахнулись у неё за спиной. Катерина предстала перед зрителями в костюме Феникса. Красно-оранжево-жёлтое платье, украшенное сотнями перьев, светилось и переливалось в пламени свечей. Толпа замерла и через секунду взорвалась аплодисментами. Королева! Неслось она всюду. Истинная королева. Гости хлопали и свистели от восторга, кричали и топали, будто стадо неразумных баранов. Тиона, как и остальные, не могла оторвать глаз от красоты и грации девушки, стоявшей на сцене, с широкой улыбкой принимающей овации. На голове у Катарины висела сияющая корона, больше похожая на нимб, с длинными расходящимися точно лучи шипами. "Я обещала вам незабываемый маскарад", сказала королева, довольнно насладившись вниманием. "И он будет самым ярким и самым шумным за всю историю Романа". "Ох, она это любит", прокомментировал происходящее Бон. Зал взревел ещё громче. Теони даже стало страшно, не рухнет ли дворец от такого натиска толпы. Внезапно заиграла медленная и лиричная музыка. Локеи принялись зажигать свечи в зале, а Катерина запела. Её глубокий, красивый голос лился точно река, охлаждая воздух. Мелодия была нежной, но страстной, полной переживаний и тоски. Она пела о девушке, которая любила так сильно, что сгорела от своей неразделенной любви. Но нашёлся юноша, который отдал часть своей души, чтобы она могла возродиться точно Феникс. Виктор слушал королеву не шелохнувшись. Тёна украдкой посматривала на него и в какой-то момент увидела, как из-под маски по щеке парня потекла одинокая слезинка. Когда затихли последние ноты, Зал ещё несколько секунд безмолвствовал. Королева внимательно посмотрела на гостей и, не дожидаясь, пока они придут в себя, громко закричала: "Да начнётся маскарад! Да начнётся веселье!" Литавры грянули, поддерживая её слова, и музыканты разом заиграли заводную музыку. Гости разбились по кучкам, чтобы обсудить произошедшее. Постарайтесь не упустить её. сказал Бон, пробираясь к сцене. Бон-Бон. Катерина заметила его издалека. Слушайте все, это мой лучший друг и король. Бон замахал руками, показывая, что о его положении объявлять всем не стоит. И король маскарада нашлась она, Бон-Бон. Стоявшие рядом гости оборачивались на них и хлопали, стараясь угодить королеве. они боно и вико освободили дорогу и они в считанные секунды оказались у сцены катерина торопясь присоединиться к дорогим гостям суетливо начала спускаться с помоста но внезапно запуталась в складках юбки и оступилась от падения её спас виктор который ловко подставил руки и с лёгкостью поймал её осторожнее ваше величество сказала вик ставя королеву на пол «Это платье сшили, чтобы меня помучать», — пожаловалась девушка. «Тиона, ты прекрасно выглядишь», — добавила она, вращая указательным пальцем в воздухе. «Спасибо, Ваше Величество», — ответила Тиона. «Ой, ну брось, называй меня Кэт». Тионе показалось, что ее голос и манера говорить ощутимо отличались от того, какими они были днем. «Хорошо», — сказала. отчинила стеона, вопросительно смотря на бона. Пойдёмте, я вам кое-что покажу, заговорщически сказала Кэт и, взяв Вика под руку, направилась сквозь толпу. Ваше величество, вы были великолепны! Восторг, как всегда несравненный, доносилось со всех сторон, пока они отбивались от желающих выразить восхищение гостей. Катарина улыбалась к каждому, отправляя воздушные поцелуи и благодарности. И прежде чем покинуть зал, обернулась и взмахнула крылом в прощальном жесте. А затем, выйдя в коридор, слегка толкнула висящее на стене зеркало, за которым оказался потайной ход. Лестница вела в комнату без окон. Просторное помещение было уставлено низкими столиками, окруженными мягкими креслами. В глубине комнаты уже сидели, переговариваясь в полголоса какие-то люди, занятые своими разговорами, старательно делающие вид, что не замечают того, что в комнату зашла королева. Катарина плюхнулась в одно из кресел и жестом предложила гостям сделать то же самое. Когда все расселись, к ним подбежал лакей с подносом, уставленным бокалами с вином. Он выставил их перед гостями и также спешно удалился. Бон пододвинул к себе бокал, но пить не стал. Вик последовал его примеру. Они оба как-то напряжённо вглядывались в фигуру королевы. Вам понравилось моё представление? спросила Кэт, не дожидаясь похвалы. Ты, как всегда, великолепно и изобретательно, сказал Бон, сохраняя странную суровость. И пела ты как богиня. Гораздо более непринуждённым тоном ответил на вопрос Виктор. Платье шили несколько месяцев, не без гордости заметила Королева. Она выудила из-под своего фантастического наряда кошелёк, достала оттуда небольшой стеклянный флакон и добавила несколько капель в вино. Полагаю, до следующего маскарада мои подданным будет о чём поговорить. А мы пока развлечёмся по-королевски. Кэт возмутился Бон. Скажи, что это не то, о чём я думаю. Тиона отчаянно пыталась понять, о чём идёт речь. Ой, Бон-бон, не будь занудой. Не порть такой прекрасный вечер, начала конючить она. Это всего лишь успокоительное. Правда, уточнил Бон тоном строгого родителя. Ты думаешь, я всё это могу вынести только на силе королевской крови? Закатила глаза девушка и осушила свой бокал одним большим глотком. Подайте ещё вина, крикнула она лакею. Перед королевой тут же появился свежий напиток. Ну что, лесёнок, как тебе наш маскарад? спросила она вновь залпом выпивая содержимое. Прекрасный маскарад. Я впервые участвую в подобном. Честно признался Вик. Пока он говорил, в руках Катарины незаметно оказался третий бокал вина, шустро принесённый услужливым лакеем. "Возможно, стоит сделать паузу", сказал рыцарь, потянувшись, чтобы забрать у неё новую порцию. Но она лишь возмущённо дёрнула руку, и вино выплеснулось через край, заливая алым её пышный наряд. "Что ты наделал?" Закричала на Вика королева, вскакивая с места. Люди за соседними столиками начали оборачиваться. «Тебе это не нужно», — полушепотом сказал Бон, пытаясь ее успокоить. «Я сама решу, что мне нужно. Бон-Бон, если вы приехали, чтобы меня контролировать, то можете убираться обратно. Королева тут я!» Она попыталась уйти, но не удержалась на ногах и рухнула прямо на Теону. «Ой, прости, дорогая!» — хихикнула Кэт, поправляя лжекорону на голове девушки, которая сползла куда-то к уху. «Ваше Величество!» — сказал Вик, помогая ей подняться. «Кажется, вам надо на воздух». «Ой, какой вежливый лисенок!» — начала кривляться Кэт. «Тогда уж называй меня Катарина Еухения Анна-Карафа, демоново королева Гридича!» Сказала она еще громче, всплескивая руками. Виктор тяжело вздохнул. «Думаю, мне не стоит повторять все это, чтобы тебя не нервировать. Пойдем, тут душно». «Душно от того, какие вы все снобы!» Продолжала огрызаться Катарина. «Душно!» Пусть будет так, но подышать тебе просто необходимо. Катерина удивлённо взглянула на парня и слегка пристыжённо опустив глаза, последовала за ним. Что с ней? спросила Тиона, когда Кэт и Вик покинули комнату. Бон снял с лица маску и провёл по уставшему лицу рукой. Это обратная сторона её таланта. Одержимые люди, такие как Кэт, Постоянно ищет новые ощущения, проверяют своё тело на прочность, чтобы выйти за рамки и сотворить что-то уникальное. Сейчас она просто пьяна. Но святые великие, чего эта девушка только не пробовала в своей жизни? Она прыгала через загоны, ходила по битым стёклам, а однажды в замке целый год жила гадалка, и к нет ни делал и шагу без её совета и одобрения. Но Просто её внутренний мир такой объёмный, что иногда она как будто сходит с ума, пытаясь в нём ужиться. И тогда начинается её гонка со временем и попытки успеть, попробовать и испытать всё на свете. Её таланты невозможно отрицать, но в комплекте с ними она получила эмоциональную нестабильность, взрывной характер и чрезмерную требовательность к себе и к миру. Ей хочется всего сейчас, немедленно. Мы как-то можем ей помочь. Помочь можно лишь тому, кто признаёт, что помощи ему нужна. Пойдём за ними, сказал Бон, отодвигая стул. Виктор, конечно, силён, но даже он в одиночку может не справиться с этим Фениксом. Бон пытался не показывать Теоне, как он волнуется за Катарину. Они прибыли сюда проверить, не добрались ли псы или змеи Мортала до ее души. Но пока на сцене бесновались лишь давно знакомые ему демоны. Годы, проведенные рядом с Кэт, подарили ему не только радость их близкой дружбы, но и постоянный страх того, в какой омут ее может затянуть на следующий день. Улицы Романа были заполнены людьми в самых невероятных костюмах. Обычно готовиться к маскараду начинали чуть ли не за полгода. Платья шили у лучших портних, а маски делали специальные мастера, к которым стояла очередь. Хух от громкие разговоры, песни летали над захмелевшей толпой, неспешно перемещающейся по набережным и плывущей в изящных вытянутых лодочках по каналам. Бон с Тионой то и дело оглядывались, пытаясь разглядеть высокую фигуру Вика, но людской калейдоскоп создавал столь пёструю картину, что даже такого гиганта, как Вик, найти было непросто. Вот он, крикнула Тиона, указывая на одиноко стоявшего Виктора на другом берегу реки. Бон кинулся к ближайшему мосту. Тиона подобрала юбку и последовала за ним. пробираясь сквозь толпу горожан, каждый из которых наравил завести разговор и поздравить с праздником, Бон остро чувствовал, что что-то идёт не так. Святые великие, как будто на набережной столицы собралась вся страна. Где Кэт? спросил Бон без прилюдий, едва они с Теоной добрались до Вика. Она молится. Что? выторщил на него глаза король. Она попросила подождать её здесь, пока она помолится великим вон в той маленькой церкви. Вик указал на утопленную в арке дверь. Вик почти взвыл Бонн. Нет, там никакой церкви. Она от тебя сбежала. Что? Но зачем? Виктор снял лисью маску и со злостью бросил её на каменную набережную, чтобы никто не помешал ей наломать дров. Без лишних разговоров Бонт толкнул дверь, и, как он и предполагал, за ней было пусто. Это вход во внутренний двор библиотеки, пояснил он. Несколько секунд он задумчиво молчал, а затем сказал: "Мне кажется, я знаю, где она может быть. Есть ещё одна маленькая мастерская, в которой мы прятались, если не хотели, чтобы нас нашли. Бежим!" Вон нырнул в подворотню, желая сократить путь, уже не задумываясь о том, насколько живописным будет их маршрут. Его не покидало чувство, что в городе назревает что-то ужасное.